Глава 26. Эпилог. Отто вернулся домой к своей любящей жене после встречи с Майн и Луцем. Карина, я вернулся и со мной Бена. Добро пожаловать домой, Отто. Я надеюсь, что ты присматривал за моим братом, хотя я не могу сказать, что одобряю то, с какими улыбками вы вернулись после того, как дразнили тех маленьких детей, не прошедших крещение. Ты выглядишь мило, даже когда дуешься. Ота обнял за талию свою очаровательную жену и несколько раз поцеловал её кремовые волосы, прежде чем отправиться в гостиную. Бена ударил его по голове и сказал: "Делай это, когда меня нет рядом". Ота, будучи столь же одержимым своей женой, как и всегда, хотел ответить ему: "Не мешай нашему сладкому времяпрепровождению". Но если бы он так сказал перед Кариной, то она, вероятно, разозлилась бы и сказала, чтобы он не смещал её перед братом. Поэтому ему пришлось промолчать. Комната в доме Ота обычно использовалась как комната Кари в которой она могла встречаться со своими клиентами. В центре комнаты стоял круглый стол, не похожий на тот, что был в столовой, и вокруг него стояли стулья с четырьмя ножками. В правой части комнаты находилась полка с образцами одежды, которую она сшила ранее, а на левой стене висели гобелены, которые она сшила из остатков ткани. Да, я не ожидал, что все так пройдет. Подумать только, что она заставила Бена так вести переговоры. Вот та, усевшись на одно из кресел, улыбнулся хмурому Бена, сидящему напротив него. Ох, мой брат был вынужден везти Все переговоры? Отта, дорогой, пожалуйста, поделись со мной подробностями. Серые глаза Карины вспыхнули, и она немного пододвинула свой кресло к Отта, выискивая о деталях сладким голосом. Она редко вела себя так мило, а поэтому Отта мысленно искренне поблагодарил Майн и непринуждённо рассказал Карине о случившемся. Именно так Майн сделала нашу встречу намного интереснее, чем я думал. Майн это дочь твоего капитана, не так ли? Та девочка, о которой ты сказал, что она невероятно умная? Да, это она. Но ты знаешь, прошло около полугода. до сих пор, как она стала моей помощницей, но я до сих пор её не понимаю. Она настолько странная, что я действительно не понимаю, из-за какого воспитания ребёнок может стать таким, как она. Странность Майна выделялась для Отта ещё больше, потому что пока он был странствующим торговцем, он встречался с всевозможных людей разных социальных статусов по всему миру. То же самое касается и Бена, который сопровождал его, чтобы встретиться с ней сегодня. Будучи торговцем, Бен знал людей из всех слоёв общества, в то время как бывший странствующий торговец Отта обладал широкими, но поверхностными с этими знаниями. Бенна, что был богатым городским торговцем, имел глубокое понимание людей своего города. "Эй, Отта, это действительно была дочь солдата?" "Ага, можешь не сомневаться, но я согласен с тобой, что это странно." "Что вы имеете в виду?" Карина с любопытством наклонила голову. Вот та, подумала Том от чего маленько казалась странной, и высказал то, что пришло ему в голову. Ну, во-первых, то, как она выглядит. Она слишком чистая, чтобы быть дочерью солдата. Её одежда похожа на рваные обноски, но её кожа и волосы невероятно чистые. Хотя капитан и похож на бывалого солдата, но ни одна из его дочерей совсем не грязная. Возможно, дело в том, что их мать заботится о них. Карина выросла как дочь богатого торговца, и хотя она видела бедных людей в городе, но она не очень хорошо понимала их образ жизни. Для того, чтобы заботиться о своей кожи и волосах, требуется время, деньги и ресурсы. Она не понимала, что для тех, кто живет в бедности, не было возможности обладать чем-либо из этого. Эмм, я видел ее зимой, и не похоже, чтобы их мать прикладывала много усилий, чтобы ухаживать за собой. Хотя она и Майн выглядят одинаково, она настоящая красавица, которую капитан совершенно не заслуживает. Однажды зимой Майн сказали подождать у ворот, пока ее семья ходила собирать пару. Отто видел ее мать, когда та пришла за Майн, но ему не показалось, чтобы она была особо чище, чем другие люди. Брат, ты тоже думаешь, что майн странная? Бена поставил чашку, посмотрел на потолок и медленно вздохнул. Да, её волосы были цвета ночи и такие шелковистые, что на них играл свет. Её кожа была белоснежной, без каких-либо пятен грязи. Её руки были гладкими, как у дворянки, которая ничего не знает о труде или о домашних делах. Даже её зубы были белыми. В ней всё противоречило её рваной одежде. Неважно, как я на это смотрю, но вещи не складываются. Ты говоришь, что её волосы настолько шелковистые, что на них играл свет? Что она этого делает? Что? Карина, ты и так довольно хорошенькая. Тихо, Отто, я спрашивал о моего брата. Отто удивленно моргнул, увидев, насколько она серьезна. Женщины действительно заботились о том, насколько шелковистыми были их волосы. Карина же редко проявляла такой большой интерес к чему-то, кроме шитья. Похоже, она что-то использует, но она не сказала мне, что именно. Ответ Бена заставил Карину взглянуть на Отто полными надежды глазами. Отто, она скажет тебе? Боюсь, что сейчас она настороже, не думая, что она мне расскажет. Тем не менее, Отто, Отто решил расспросить Майн в следующий раз, когда ее увидит. Все ради своей жены, которая желала узнать секрет шелковистых волос. Он был человеком, который сделает все для своей любимой. Отто продолжил. Ну, кроме ее волос, у нее чистые руки, потому что она слишком маленькая и слабая, чтобы много помогать по дому. Ее кожа, вероятно, такая белая, потому что она все время прикована к постели с лихорадкой и почти не выходит на солнце. Хм, теперь, когда ты это упомянул, наша встреча первоначально же была отложена из-за того, что она заболела. Пробормотал Бена. Отто кивнул и нахмурился, вспомнив, сколько страданий ему пришлось перенести, пока капитан тяжело переживал в течение тех пяти дней, что у Майн держалась сильная лихорадка. Если Майн выглядит так из-за болезни, неужели вы двое действительно называете ее странной? Карина из их разговора решила, что это не имеет особого значения. Она пожала плечами, как будто потеряв интерес, но Бена покачал головой. Нет, дело не только в ее внешности. Что меня действительно поразило, так это ее поведение и тон. Она вела себя так, как если бы ее такому обучали, а это Да, весьма маловероятно, но её родители точно не подши дворяне, которые страги в своём воспитании. У капитана есть другая дочь, и она нормальная. У нее тоже шелковистые волосы и относительно чистая кожа, но на этом все. Она не выделяется так, как выделяется Майн. Бена кивнул в ответ на объяснение Отто и посмотрел на Карину. Карина, странность этой девочки не только в ее внешности. У нее было достаточно смелости, чтобы не отводить взгляд, когда я смотрел на нее, ум, чтобы скрыть информацию о ее волосах от меня и перевернуть разговор в свою пользу, смелости на риск и давать обещания, не имея на руках готового прототипа и устанавливать крайний срок для его изготовления, а также навыки ведения переговоров, чтобы ставить свои условия в разговоре. Ничто в ней не соответствовало ребёнку, которого ещё даже не крестили. Существует ребёнок, который не отводит взгляда после того, как ты на него посмотрел. Эта девочка действительно странная, никаких сомнений, воскликнула Карина, широко распахнув глаза. Бэна был старшим ребёнком в семье, а Карина самой младшей. Поэтому, когда их отец умер вскоре после её рождения, Бэна занял его место во многих отношениях. Карина, о которой Бэна часто рука, гал прекрасно знала, насколько ужасным может быть его взгляд. Вдобавок, у неё ещё отличная память и вычислительные способности. Я не мог поверить в это, когда дал ей ту графильную дощечку. Она знала, как держать грифель и пользоваться им без каких-либо пояснений, как будто уже умела писать. "А, возможно, она научилась, наблюдая за тобой?" предположила Карина, наливая оттая ещё вина, заметив, что его чашка пуста. Вот он сделал глоток, думая о том, как ему сформулировать ответ. Ну да, я показал ей, как это делать, но не так-то, просто описать без практики. Ты могла бы хоть сотню лет объяснять ребёнку, как держать грифель, но он всё равно будет сначала пытаться рисовать линию, что уж говорить о буквах. А в этом есть смысл. Карине приходилось обучать своих учеников, поэтому она понимала, что одних лишь устных объяснений будет недостаточно для обучения детей. Навыки счёта у Майн тоже странные. Она сказала, что её мама научила её цифрам на рынке, но знания цифр Не означает, что ты сразу же поймёшь как считать, не так ли? Погоди, сказал Бенна. Ученики в моём магазине умеют немного считать, и они учатся этому, наблюдая за своими родителями. Большинство учеников-торговцев были детьми торговцев, поэтому многие из них уже умели писать, читать и считать хоть сколько-нибудь к моменту их крещения. Самото научился читать и считать в путешествия по миру со своими родителями-торговцами, но навыки счёта у Майна были на совершенно ином уровне. Майн умеет намного больше, чем простенькие расчёты Бюджетные отчеты включают в себя расчет количества и цены на все, что мы используем на Южных Воротах. Цифры становятся намного больше, чем те, с которыми ты имеешь дело на рынке. А после их сложения, получается числа еще больше. Но она без проблем может их вычитать, как будто это самая естественная вещь в мире. Она даже не использует счеты, она просто пишет цифры рядом с друг другом. Я так и знал, что ты заставляешь ее работать помощницей. Да как ты убогий мог заставлять такого маленького ребенка помогать тебе с бюджетными отчетами? Вот так, смотря на веселую смешку Б, напанизил свой голос. Я никогда никому этого не говорил, но слушай, она делает большую часть моей работы с документами, по крайней мере, процентов 70. Что? 70%? Дорогой, они оба были в шоке. Бен ненадолго застыл и широко раскрыл глаза от удивления, да и Карина не сильно от него отличалась. Отто же не смог удержаться от смеха. Ну, если бы она знала, как читать больше слов, то могла бы делать и все 100. И, кстати, это ещё не всё. Однажды, пока я отсутствовал на собрании, она отлично справилась с рекоменда в письмом от дворянина. Этот инцидент действительно его удивил. Вернувшись со встречи, Отто получил отчёт от Майен, в котором она рассказала, что его ожидает торговец с рекомендательным письмом от низшего дворянина. Как правило, посетители с письмами от дворян предоставляющие в другому дворянину получали наивысший приоритет, и их потребности должны были удовлетворяться немедленно, чтобы они могли как можно скорее пройти к воротам замка. При этом даже простолюдины рассматриваются как низшие дворяне. Однако в тот день собрание проводил высокопоставленный дворянин, и была видно, что он должен был быть в приоритете. Но одна ошибка в обращении к посетителю, и он вполне себе может разозлиться настолько, что станет использовать свое рекомендательное письмо в качестве счета, чтобы пробраться на собрание, а это уже вызовет ярость высокопоставленного дворянина, и тогда все выйдет из-под контроля. Ситуация была сложной, и чтобы ее разрешить, Майн воспользовалась гордостью торговца простолюдина, отправив его в зал ожидания для низших дворян и представила ситуацию подходящим способом, сказав ему, что собрание высокопоставленного дворянина идет полностью полным ходом. В довершение всего она дала отчёт о ситуации, как только собрание закончилось, что позволило избежать ситуации, когда бы командир ушёл прежде, чем поставил бы соответствующую печать. Ситуация разрешилась быстро и таким образом, что командир мог сделать выговор сбитому с толку солдату за то, что его потребовалась помощь ребёнка. Это было идеально. Так да она и вправду удивительная. Ты, конечно, можешь называть её удивительной, но скорее она странная. В ней есть что-то непонятное. Но я не думаю, что капитан, её отец, вообще это заметил. метил. Он относится к ней как к милой болезненной доченьке, и если бы я не сказал ему, что хочу сделать её своей помощницей, он, вероятно, никогда бы и не заметил, насколько она умна. Хорошо, что у неё столь недалёкие родители. Если бы они заметили, то они могли бы выгнать её из дома за то, что она такая странная, сказал Бенна, заставляя Карину нахмуриться. Даже не шути об этом. Я боюсь себе такое представить. Не волнуйся, Карина. Даже если бы родители её выгнали, то Бенна бы её подобрал. Она достаточно умела, чтобы спорить с Бенна и победить, сказал с усмешкой Отта, и Карина хихикнула. "Эй, вот так. Как ты думаешь, эта девчонка действительно сделает её?" Бенна пристально посмотрел на Отта, барабаня пальцами по столу. Его красновато-карие глаза стали глазами торговца, рассматривающего перспективу с целью получения прибыли. "Бумагу, которая не будет пергаментом из кожи животных? Да, она её сделает. Никакого сомнения по этому поводу." Ты выглядишь довольно уверенным в ней. Недавно я дал ей идею, что если она не сможет что-то сделать сама, то она должна заставить кого-то сделать это за неё. Но ну, теперь, когда лут стал её руками и ногами, ей больше нет. нечего бояться. Наибольшей сложностью для Майн была её собственная слабость, что было явным признаком того, что она знала способ изготовления бумаги, но просто не могла реализовать его сама. Она сказала, что изготовит прототип именно потому, что знала, что сможет его сделать. Ото не думал, что она могла блефовать. Такая бумага перевернёт рынок с ног на голову. Интересно, как мне с ней поступить? Эй, подожди, ты что, думаешь, она и Мимайн и слов Бенна ота, почувствовав, что тут намерен принять учеником не только Луца, но и Майен, а тут явление широко раскрыл глаза. Конечно. Или ты думаешь, что я позволю кому-то ещё её забрать? Ты хоть представляешь, сколько продуктов эта девушка может придумать? Заколка для волос, то средство, что делает волосы блестящими, бумага, которая не будет пергаментом. Это всё изобретения, о которых я узнал сегодня, но она определённо скрывает больше. Она с настоящим стихийным бедствием, которое разрушит рынок и создаст его заново. Постой. Она моя помощница, и я не позволю тебе забрать её у меня. Бенна был совершенно прав, но Отто не мог этого допустить. Последнее полгода он специально тренировал её, чтобы она смогла помочь ему во время бюджетного периода. Он не мог позволить кому-либо забрать её без боя. Но Бенна лишь самодовольно рассмеялся и изгнал губы в усмешке. Девочка сказала, что стать торговцем её запасной вариант. Она даже сказала, что не хочет быть твоей помощницей. Ты потратил на нее всего полгода, верно? Сдайся. Найди себе кого-нибудь еще. Я никогда не найду человека, которому потребуется всего 6 месяцев обучения для того, чтобы стать хотя бы наполовину таким же компетентным, как она. Если Майн должна просто думать, а лучше все сделать, то в чем проблема, если она будет работать у ворот? По крайней мере, он не собирался отказываться от ее помощи в течение бюджетного периода. Или так он думал, впиваясь в Бена взглядом так сильно, как только мог, но так и не смог его поколебать. Бена поставил свою чашку и наклонился вперед. Нет, я собираюсь за Я не могу заключить с ней контракт в торговой гильдии. Я не могу рисковать и позволить еще кому-то ее забрать. У Майн нет того, что нужно, чтобы выжить в торговой гильдии. В это сложно поверить, но она невероятно слабая и болезненная. Любая работа, связанная с передвижением, для нее невозможна. Она действительно настолько больна. Бена был настолько ошеломлен, что сбавил напор, чем и воспользовался Отто, чтобы высказать свою точку зрения. Я полагал, что она будет в порядке, если оставить ее на время одного удара колокола в комнате с камином, но когда я вернулся, она уже упала в область. борак, и затем слегла с лихорадкой. Что? Тогда вот-то был на дежурстве, и ему требовалось стоять у ворот, поэтому он оставил Майен на некоторое время в отапливаемой каминной комнате. Но когда вернулся, чтобы её проверить, она уже свалилась с лихорадкой. Когда Гюнтер пришёл за ней, то он сказал: "Не волнуйся, это происходит постоянно". Отто понимал, что это не нормальная слабость Майен, воспринималось её семьёй как нечто само собой разумеющееся. Когда весна только началась, всё было весьма ужасно. Она даже не могла дойти от дома до ворот. Ох, дорогой, я не могу в это поверить. Ведь где бы ни был её дом, всё равно же не должно быть слишком далеко, чтобы дойти от него до ворот. Поскольку внешние стены окружали весь город, то на самом деле он был не таким уж и большим. Ребёнок должен был быть в состоянии пройти от западных ворот к восточным за время одного удара колокола. Всё так. Дом капитана не слишком далеко от южных ворот, но ей всё равно не хватало на это сил. На полпути она оказывалась измотанной, и весь оставшийся путь её несли, а затем она неподвижно отдыхала в комнате ночной стражи, после чего она каждый раз была прикована к постели на 2 или 3 дня. О, это разве не опасно? Разве она не умрёт, если кто-нибудь заставит её работать? Это было закономерное беспокойство. В частности, магазин Бэнна сейчас расширялся, и поэтому все там были очень заняты. Вот-то не думал, что Мэнс может работать там со своим слабым телом. Мда. Бена слышал, что она больная, но он совершенно не ожидал, что настолько. Он потер свои виски и задумался. Далее начинается часть, не попавшая в рано Б. Но к середине весны она наконец-то смогла пройти весь путь до ворот, и количество дней, которые она проводила в лихорадке, тоже сократилось. Когда весна закончилась, она смогла пройти весь путь до леса, но я думаю, что у неё всё ещё недостаточно сил, чтобы выполнять какую-то обычную работу. Собственно поэтому, я думаю, что она должна работать у ворот, где работа с документами является её единственной обязанностью. Хммм... Вот так говорила о слабом здоровье Майн, но похоже, чтобы она не подозревала, что она настолько слабая, а потому наморщил лоб, размышляя. Возможно, он смог бы придумать что-то еще, узнав, что его предыдущие планы оказались бесполезными. Поэтому Отто и решил поделиться с ним дополнительной информацией. Лутц всегда заботится о Майн. Всякий раз, когда он отставал от остальных детей во время возвращения из леса, Лутц оставался рядом с ней, чтобы сопровождать ее весь обратный путь. Хоть капитан и давал ему немного денег за это, но мне кажется, что он так поступал из-за его сильного чувства преданности и ответственности. Лутц был в том возрасте, когда большинство мальчиков лишь бегают повсюду, но вместо этого... ва он всегда сопровождал Майн. Подобное поведение не похоже на то, что может сделать любой. Между прочим, Отто считал, что он бы не посвятил себя кому-то, кроме Карины, без каких-либо веских причин. Я не могу понять всех страдности этой девчонки, но и мальчик тоже довольно необычный. Хм, Бенн слегка потёр подбородок, словно только что что-то вспомнил. Через какое-то время на его лице проявилось не весёлое выражение. Эта девчонка смогла не только противостоять моему взгляду, но и чётко изложить свое мнение. Более того, большинство людей обычно воспринимали бы такую болезненную девочку как помеху, но он, кажется, относился к ней так, словно был обязан её защитить. Он стоял перед ней, будто пытаясь её от меня прикрыть. Однако, несмотря на это, как только она начала вести со мной переговоры, он сразу же отступил, как будто это поведение было вполне естественным. Да, теперь, когда ты упомянул, всё было именно так, как и сказал Бенна, после того, как он высказал свой заявление, он передал слово «майн», чтобы она продолжила. Это не было похоже на обычное отношение между защитником и защищаемой. Какие у них вообще отношения? Не так много детей могут понять, когда им следует сдаться, а когда уступить. Вдобавок, хотя я не смог вытянуть из этой девчонки никакой информации, похоже, что она ему рассказала все о том, что он должен был для нее делать. Если бы я взял к себе только девочку, то я бы не смог получить от нее информацию, а потому в этом нет смысла. А если бы я взял к себе только мальчика, то девочка нашла бы кого-нибудь и Ещё кто делал бы за неё работу, так что в этом тоже нет смысла. И, наверное, словами гораздо лучше взять их обоих вместе. Вот-то не смог удержаться от улыбки, когда увидел остроту интуиции Бена. Тот не только оценил Майн, но также заметил, насколько будет полезен Лутс лишь после одной встречи с ним. Хоть это и не те вещи, которые должны легко бросаться в глаза. У тебя острое чутьё, как и всегда. Капитан, похоже, тоже весьма доверяет Лутсу. Кажется, этот мальчик тот, кто оказывает на неё наибольшее влияние. Он когда рядом с ней, чтобы удержать её от переутомления, когда она пытается сделать больше, чем способна, и постоянно ей помогает. Хм, раз уж он может с уверенностью заявить, что сделает всё, что придумает Майн, значит, эта уверенность на чём-то основана. Вот-то помнил, что Майн говорила о чём-то таком. Вероятно, Майн сделала гораздо больше вещей, чем он даже мог подозревать. Мне кажется, что они сделали вместе и некоторые другие странные вещи. Вроде бы она упоминала о чём-то, называемом глиняными табличками. Странные вещи. Я понятия не имею, что они ещё могли сделать. В любом случае, эти двое являются одним набором, поэтому я возьму их обоих, и я не отдам никому ни одного из них. Конец части, которая не вошла в рано Б. После этого Карина встала, чтобы приготовить обед. На столе стояла лампа, небольшой кувшин вина, чтобы наполнить чашки и тарелка с вяленым мясом, служившим закуской. Отто, усиленно пережевывая солёное вяленое мясо, смотрел, как Бена наливает себе новый стакан. «Эй, Бена, ты уверен, что ничего не знаешь о той болезни, о которой говорила Майн? А жаришь, что внутри неё?» Из реакции Бена на вопрос Майн, Отто понял, что тот действительно знает, что это за болезнь. И он был прав. Бена поднял голову, задумываясь над тем, должен ли он рассказать об этом. Подумав, он тихо прошептал, что было для него редкостью. Я думаю, что это может быть пожирание, но я не могу сказать наверняка, недостаточно доказательств. Пожирание? Что это за болезнь? Это не болезнь, это когда магическая сила внутри тебя растёт слишком сильно и пожирает тебя изнутри. Привячание. В оригинале используется именно термин магическая сила, а не мана. Хотя зачастую это синонимы, но переводчик решил приберечь слово мана на случай, если оно действительно появится в тексте. глаза Отто широко раскрылись от удивления. Магическая сила была таинственной, мощной энергией, которой не было у простых людей. Он сталкивался с этим не так часто и потому не знал они слишком много, но, насколько ему было известно, говорили, что ни одна страна не может выжить без помощи магической силы. Вот почему дворяне, обладавшие магической силой, стояли выше простых людей и возглавляли страны. Это случается редко, но иногда те, кто не являются дворянами, тоже обладают магической силой. Но магические инструменты, предметы, необходимые для её освобождения, невероятно дорогие, так что только дворяне способны правильно использовать магическую силу. Бена, учитывая его торговые связи с дворянами, знал больше о внутренних делах страны, чем Отта. Не могу сказать наверняка, но если у этой девочки и правда пожирание, то это объясняет и её болезненную натуру, и её маленький рост. Вот только, если я прав, то без магического инструмента не пройдёт много времени, прежде чем она умрёт. Что? Отта, думая о том, как сильно Гюнтер обожает Майен, уставился на Бена. Словно его окатило ведром холодной воды, но выражение лица Бэна оставалось серьёзным, и оттого можно сказать, что тот не шутил. Магическая сила будет расти вместе с ней и постепенно её пожирать. Без помощи магического инструмента просто людины с магической силой обычно не доживают до своего крещения. "Есть ли что-то, что мы можем сделать?" в отчаянии спросил Отто. Он думал, что возможно, Абена знает, как решить проблему, но тот лишь вздохнул и почесал голову. "Она может избежать смерти, если подпишет контракт с Дваринином. Тогда он предоставит ей магические инструменты. Тем не менее, это будет всё равно, что отказаться от собственной жизни. Она стала бы живой не, и существующие лишь для того, чтобы использовать свою магическую силу для нож знания. Мне даже трудно сказать, что лучше: умереть ребёнком в кругу семьи или вот так вот жить. Слабе надовали с нелегко. Сам Ота не мог сказать, какой вариант лучше. Он бы не хотел умирать, но и не хотел бы жить в качестве скота для дворян. Ота, не слишком задумывайся об этом. Мы ещё не знаем, действительно ли у неё пожирание. По крайней мере, если бы она действительно им обладала, она бы уже была на грани смерти, а не разгуливала бы по улицам. Понятно. Теперь Отто чувствовал одновременно и лёгкое облегчение, и большое беспокойство. Майнд была на грани смерти уже несколько раз. Он слышал, что она смогла выходить на улицу только в результате приложенных в течение нескольких месяцев усилий, а до этого она едва могла выйти из дома. Она действительно будет в порядке? Должен ли он сообщить об этом Гюнтеру? Отто проглотил бушевавшие в нём вихрь чувств, сделав глоток алкоголя из своей чаши.